Глава 29. Алекс. Апокалипсис. «Маш, у тебя три минуты. Собирайся. Поехали!» Вижу, что она мечется, думает, как выйти из ситуации. «Если ты врешь, то сейчас самое время в этом признаться». «Алекс, я не пойму, что ты хочешь. Убедиться, что я беременна? Или убедить себя, что я все придумала?» «Я тебя отпускаю! Мне тебя ничего не надо! Ты сам определись, что тебе надо!» Гордо вскидывает голову. «Я с ребенком сама справлюсь! Не переживай!» «А ты философ! Мне нужно, чтобы из меня делали дурака!» Гребанная манипуляторша. Глядя мне в глаза, берется со стола стакан и идет в туалет. Громко хлопает дверью, давая понять, что мне не рады. В эту секунду. Не проходит и минуты, выходит, стакан наполовину полон. Ну, доставай свои тесты, запихивай все. Злится, и я понимаю, что все результаты будут положительными. Ставит стакан на стол. Хватает один тест. Зубами разрывает упаковку, берет эту палочку. Роняет прицельно в жидкость. Смотрит мне в глаза. Не могу угадать ее настроение. Достает тест-полоску. «Ну, и какой результат ты хочешь увидеть?» Берет упаковку обратно, засовывает полоску внутрь. «Ты свободен! Уходи! Я сегодня вечером съеду!» «Что за спектакль она передо мной разыгрывает?» «Я вижу, что она врет, но не могу поймать, на чем!» Хватаю упаковку, вытряхиваю содержимое на стол. Две полоски. В голове только непечатные слова. «Не может такого быть! Просто не может!» У Машки на лице торжество. Хагачи, едем сдавать. Начинает давить на меня. Думаю, ждет, что я откажусь. Пойду на попятную. Не пойду. Едем. Лицо мыши не меняется. Улыбка сходит. Появляется брезгливость и ненависть. Маш, хватит! Я уже устал. Поехали! Я в машине. Собирайся и спускайся. Ухожу на улицу. Голова кругом. Как такое могло произойти? «Вроде я рад должен быть тому, что у меня может быть ребенок, но если бы он был от Алёны, а с Машкой зачем он мне?» «Сажусь в машину, переключаюсь с радиостанции на радиостанцию. Я на нервике. Такого уже давно у меня не было. Звони телефон Служба безопасности». «Алекс, привет! Мы пробились счета, которые ты прислал. Не нашли снятия больших сумм или крупные переводы?» «Не нашли или их нет?» Ты же понимаешь? Счета могут быть на третьих лиц, данные которых нам неизвестны. На карточку Людмилы Петровны еженедельно поступают средства с карты вашего отца. Суммы небольшие, до двадцати тысяч. Все распечатки скинул на почту. Час от часу не легче. Значит, папа с тещей зажигает. И что это за долг-то такой? И Машка тормозит. Когда она уже выйдет? Ты где? Звоню ей, начинаю злиться. Бью кулаком по панели. Сбиваю навигатор. «Тебя долго еще ждать?» «Я себя плохо чувствую. Никуда с тобой в таком настроении не поеду». Слышу, как включают воду на кухне. Ставят чайник на плиту. «Ну и хрен с тобой!» Завожу машину. Педаль газа в пол. Еду куда не знаю. Останавливаюсь в промзоне. Что за ерунда сейчас творится в моей жизни? Вселенная. Но неужели я так сильно накосячил, что такой бумеранг мне прилетел? «Выхожу из машины. Надо отдышаться. В машине разрывается телефон. Мама». «Сынок, мне страшный сон про тебя приснился! У тебя все хорошо!» Голос матери встревоженный. «Все нормально?» Стараюсь успокоить. «Я на работе!» «Алекс, папа тебе привет передает, спрашивает, как там ваши отношения с Аленой?» «И про свадьбу Скворцовых не забудь!» «Мам, я все помню! Папе тоже передай привет!» Отвечаю на десяток обыденных вопросов про поел, по сезону. И не важно, что мне сорок не за горами, для мамы я ребенок-ребенок. Убеждаю, что все хорошо. Эх, мама, ничего не хорошо в наших семьях. Так больно за мать. Вспоминаю, как она ждет по вечерам отца, варит ему овощи в пароварке, делает клюквенный морс, чтобы его почки хорошо работали. А он в это время с Людочкой. Как зовет ее тесть, проводит время. Как у нас? Пока я с Машкой, Алена строит планы на нашу жизнь. Смотрю в маленькое боковое зеркало и вижу в нем мразь. Сажусь снова за руль, гоню на полной скорости по промзоне. Сбрасываю стресс, адреналин закладывает уши. За всей этой вонючей кучей, которая сейчас окружает мою жизнь, я забиваю на работу. Не хватает сил, времени. Алекс, мужик, ты так себе. Бери себя в руки и иди работай. С Машкой потом разберемся. Она даже если забеременела, то есть девять месяцев, чтобы с этим всем разобраться. Про долги и походы отца поговорю с ним потом. Скворцовы. Блин, откуда они взялись, эти люди? И как все не вовремя? Еду в офис. На моем столе выросла гора документов. Что-то подписать на оплату, кому-то продлить договор, утвердить новых телохранителей. И много-много всего. Отключаю телефон. Пока не разгребу все, никуда не пойду. Работа. Теперь только она на первом месте. Подписываю. Созваниваюсь. Пересчитываю. Оказывается, работа дает столько ресурса. Погружаюсь в нее. Забываю, что вокруг меня апокалипсис. На часах начала восьмого. Иду на парковку. Если отойти в дальний угол и немного развернуться налево, то видно угол Аленкиной кофейни. Пойти и извиниться. Начать все заново? А как я про Машку ей расскажу? А про родителей? Аленка не дура, она и сама все понимает. Не сегодня. Я сейчас в том состоянии, что все испорчу, если пойду к Алене на примирение. Нужно выждать, успокоиться. Смотрю на парковку. Столько людей еще работает, а молодежь резвится. Вижу, как веселится компания. Два парня и девушка очень похожи на мою Алену. Или это и есть она? Похожая стрижка. Фигурой тоже похожа. Звоню жене. Вижу, как девушка вытаскивает из кармана телефон, смотрит на машину и скидывает звонок. Набираю снова. Это точно моя жена! Оказывается, Аленка еще совсем девчонка. Веселая, хохочущая. А я этого не замечаю уже давно. Незнакомый пацан берет ее на руки и кружит. Как так-то? Он ее целует?